часть 27. В то время, когда среди верского степи совершались описанные события, когда постепенно оживал таинственный сад, а с ним вместе воскресали душевные и физические Колин и Мэри, хозяин замка Милсуит, мистер Кревен, одиноко бродил, то вдоль чудных берегов норвежских фьордов, то по горам Швейцарии, Красота природы нисколько не рассеяла его тоски и грустных воспоминаний. Да он и не старался от них отделаться. 10 лет тому назад его постигло ужасное горе. И с тех пор его душа окуталась мраком, в который он не хотел впустить ни одного луча света. Он забросил свой дом и свои обязанности. После разговора с мэри мистер арчибальд криван отправился по обыкновению путешествовать. Он посетил самые красивые места Европы, но нигде не оставался более нескольких дней. Наконец он поселился в австрийской Тироле, в восхитительной долине среди такой красоты, которая могла бы согнать тень из души всякого человека. Однажды он долго бродил по пустынным горам и, утомившись, опустился отдохнуть на мягком шистом берегу ручья. Прозрачные струйки весело журчали по узкому ложу ручья среди прелестной влажной зелени. Временами журчания воды напоминало чей-то смех, особенно когда вода переливалась через камни. Место было совершенно уединённым. Мир и покой, наполнявшие окружающую природу, живительно подействовали на усталую душу мистера Кревена. Он почувствовал, что душевная боль утихла, точно кто-то неожиданно сорвал и унес ее с собой. Мистер Креван немедленно заметил в себе эту перемену. — Что это со мной? — прошептал он и провел рукой по лбу. — Я, кажется, начинаю оживать. Удивительное спокойствие не покидало его весь вечер, и он заснул, вернувшись домой крепким, освежительным сном. Однако в следующей же ночи, Мрачные мысли снова овладели его душой. Он оставил долину и вновь отправился странствовать. На этот раз мистер Креван отправился к озеру Комо в Италию. Он проводил целые дни, купаясь в кристальной синеве озера, или бродил по мягкой густой зелени холмов до тех пор, пока не падал на постель от усталости. Там он почувствовал себя снова лучше, и у него мелькнула мысль о возвращении миселсует. Однако, вспомнив бледное исхудалое лицо сына и его жалкую фигуру, мистер Кревен вздрогнул от острой душевной боли и отогнал от себя внезапно овладевшую им мысль. В один чудный день мистер Креван зашел во время прогулки так далеко, что когда вернулся домой, полная луна стояла уже высоко и освещала все вокруг серебром. Залитое светом озеро, его берега и леса были так прекрасны, что он не пошел в комнаты, а отправился в небольшой террасе над водой, сел на скамью и полной грудью вдыхал ароматы ночи. Какое-то необычайное спокойствие внезапно охватило его, и он заснул. То, что ему приснилось, он не мог забыть всю жизнь. Ему снилось, что он не спит, а сидит по-прежнему на берегу и вслушивается в плеск воды у своих ног. Вдруг, среди журчания водяных струй, ему послышался чей-то знакомый, зовущий его голос. «Арчи! Арчи!» Раздалось где-то совсем близко. Мистер Креван вздрогнул и вскочил на ноги. Он узнал голос. Это был голос его жены. «Лилиас!» — отвечал он. — Лилиас, где ты? — В саду, — прозвучал тихий ответ. — В саду. И тут мистер Крэван очнулся от сновидений. Всю эту ночь он спал крепко и спокойно. Когда, наконец, он проснулся, было уже ясное утро. Перед ним стоял слуга. Он держал в руке серебряный поднос с письмами и спокойно ждал, чтобы мистер Крэван взял их. Когда слуга ушел, Мистер Креван продолжал сидеть неподвижно, машинально держа письма в руке и глядя на озеро. Странное спокойствие не покидало его. Он вспомнил свой удивительный сон. — В саду! — прошептал он с удивлением. — В саду? Но калитка заперта, и ключ глубоко зарыт. Когда несколько минут спустя он взглянул на письма, то заметил, что одно из них — Верхняя было из Йоркшира. Адрес был написан женской рукой, но он не знал, чьей. Он скрыл письмо, и первые же слова сразу привлекли его внимание. «Дорогой сэр, я та самая Сусанна Сойерби, которая как-то раз уже говорила с вами в степи о мисс Мэри. На вашем месте, сэр, я вернулась бы домой. Я уверена, что вы будете счастливы дома». И если бы была жива ваша покойная супруга, то и она посоветовала бы вам вернуться. Преданная вам Сусанна Соуэрби. Мистер Крэван два раза перечитал письмо. Он снова вспомнил сон, виденный накануне. «Я вернусь, мисс Лсуэд», — решил он. «Да, я сейчас же уеду». Он прошел садом в дом, И велел питчеру готовиться к отъезду в англию